Под школу каменное здание, построенное им на пересечении нынешних улиц Манархейминтие и Каливангтау. А прихожане согласились делать добровольные взносы на школьное дело. 12 ноября 1864 года состоялось открытие первой русской школы в присутствии генерал-губернатора П.И. Рокоссовского. В школу тогда записали 49 мальчиков и 24 девочки. Затем здание школы Табунова помещалась и Александровская гимназия, основанная в Хельсинки в 1870 году, по предложению Александра II, и ставшая первой в Финляндии русской средней школой. В 1883 году на соседнем участке было возведено собственное здание средней школы, сохранившееся до наших дней, хотя и в надстроенном и частично измененном виде. В 1913 году, когда по всей Российской империи отмечалась годовщина 300-летия Дома Романовых, русская мужская гимназия получила новые помещения. Архитекторами здания – выполненного в стиле нового барокко, были ЛП Шишко и МГ чайка Здание было настолько представительным, что при необходимости могло использоваться в качестве русского университета. В гимназии была собственная школьная церковь, напоминанием о которой является православный крест, виднеющийся над одним и закон на стене во дворе зоологического музея. С провозглашением независимости Финляндии здание гимназии было передано кадетской школе, а в 1923 году к зоологическому музею университета. Наследницей Тауновской школы сегодня является Рская школа. которая была создана в октябре 1955 года. Mm -hmm. С увеличением числа учеников она перебралась в новый район и стала называться финско-русской школой. Более 20 лет школа существовала за счет общества поддержки, а с 1977 года перешла в ведение государства. В настоящее время ФРШ является государственной школой И обучение в ней бесплатно. Это единственная школа в стране с углубленным изучением русского языка и преподаванием на русском языке. Сейчас в школе 700 учеников, из которых 25% русскоязычные дети. Школа имеет подготовительный класс для шестилетних детей, девятилетнюю основную ступень и гимназию. Так что семейство Табуновых оставило себе самую добрую память. Имя ещё одного купца Киселёва сохранилось в названии старинного дома на Сенатской площади. Он сейчас так и зовётся – Киселёв Тало. Но больше других повезло купцу Сенебрюхову, чьё имя теперь знакомо не только всей Финляндии, но и далеко за её пределами. Хотя не все знают, что за названием популярнейшего финского пива Ков скрывается окончание этой русской фамилии. Николай, один из сыновей Петра Синебрюхова, который с котомкой за плечами пришел, да-да, именно пришел со своим семейством, а было у него девять детей, Свяборг из села Гаврилово под Москвой, решил начать, варить пиво для русской армии, и в 1819 году на радость жителей Свеоборга получил на то разрешение, ведь тогда часть зарплаты офицерам выдавалась натурой. Так был создан старейший из ныне существующих в Северной Европе пивной завод. Слава пива Сенебрюхова быстро распространилась за пределы острова крепости – Из Хельсинки приезжали и заказывали пиво, поэтому в скором времени Николай расширил производство и построил пивной завод непосредственно в Хельсинки. По статистике тех времен в городе употребляли 245 тысяч литров алкоголя, из которых 200 тысяч изготовляли у синебрюхова. Как и многие другие купцы, он вёл многообразную коммерческую деятельность, был строительным подрядчиком и владел доходной винокурней. Стоит ли говорить, что синебрюховые разбогатели, и имея вкус не только к ячменному напитку, но и как тогда это случалось нередко, к прекрасному. Собрали богатую коллекцию живописи, поэтому сегодня на улице Леонидов, в рядом с постройкой из красного кирпича пивоваренным заводом расположен и основанный Синебрюховым музей зарубежного искусства. Неподалеку от дома Синебрюхова стоит здание, которое занимает регистр малых предприятий. На этом месте до войны было советское посольство, По иронии судьбы, оно было уничтожено прямым попаданием при первой же бомбежке Хельсинки во время Зимней войны. Сегодня большинство зарубежных посольств в Хельсинки облюбовали другой квартал. Его так и называют посольским. На одной улице там, например, собрались высшие представительства США, Франции и Англии. Но мало кто знает, что на месте английского посольства некогда стоял особняк Юсуповых. Посольский квартал занимает часть, пожалуй, самого живописного и уютного района Хельсинки Каево-Пуисто. Некогда болото трудами одного предприимчивого человека в первой половине позапрошлого века оно было превращено в престижный курорт. Задача была не из легких, даже землю приходилось привозить туда на тележках. Но успех затеи был предопределен, когда часть акций будущей зоны отдыха» приобрел Николай I. Так что не только по памятникам можно искать русские следы в Хельсинки, но и гуляя по паркам города. Во времена Николая I русские наезжали в Хельсинки, так как по политическим соображениям выезд дворян – за пределы империи был затруднен. Примерно так же еще недавно ездили в советскую заграницу, Прибалтику. Для них это была Европа. И даже в начале уже прошлого века Александр Куприн замечал так близко от Санкт-Петербурга и вот настоящий европейский город. Они-то, эти в основном знатные богатые русские, и останавливались в виллах и пансионах курорта Каевой-Пуйсту. Неподалеку от Синебрюховского музея, на той же улице Булеварде, расположено здание Русского Александровского театра. Русский театр был учрежден по инициативе генерал-губернатора Николая Адлерберга в 1868 году, и он первоначально занимал помещение финоязычного театра «Аркадия», а в 1879 году было возведено и специальное здание Императорского Александринского театра. Строительные чертежи были выполнены в соответствии с должностными обязанностями военным архитектором-офицером инженерных войск ПП Беннардом Проектирование внутренних помещений театра было начато петербургским архитектором и осуховским, а завершено финским архитектором Я, Аренбергом. Художник Северин Фалькман выполнил фресковые росписи потолка театрального зала, взяв за образец роспись Мариинского театра в Петербурге. До весны 1882 года в театре ставились лишь итальянские оперы, следуя увлечением российских придворных кругов. Первая русская театральная группа выступила только осенью 1882 года. Примечательно, что Александрийский театр стал трамплином для будущих русских театральных и опер... Опер... оперных звёзд, Например, молодой Фёдор Шаляпин выступал здесь перед тем, как стать мировой величиной. Звучал здесь голос Элеонида Собинова. На сцене театра выступали Анна Павлова и Ольга Преображенская. Первоначально предназначавшаяся для русского офицерства, Александринка быстро переросла эти рамки, превратившись в общенациональный театр оперы и балета. После длительного периода 1918-1990 годы, когда здание занимало Национальную оперу Финляндии, театр вновь обрел свое старое название Александринского или Александровского театра. Множество мест связано в Хельсинки с пребыванием русского военного гарнизона, части которого размещались не только в Свеаборге, но и в самом городе. Из наиболее значительных казарм для русской армии первыми были выстроены в 1820 году на голых скалах мыса Катаянака, спроектированные Энгелем морские казармы. В 1825 году неподалеку появился и офицерский флигель с колоннами в торцовой части. Русские войска перебрались в 1833 году в новую Туркутскую казарму, а морские казармы были переданы в пользование только что учрежденному финляндскому морскому экипажу. На мыс Катаяновка русские вернулись после роспуска финляндского морского экипажа В 1880 году, когда морские казармы были переданы для военно-морской базы флота. Во время революционных волнений начала 1900-х годов размещенные на мысе катаянака радикально настроенные матросы Балтийского флота играли видную роль во время Свяборского восстания 1906 года и революции в марте и октябре. 1917 года. С этим периодом смуты связано прежде всего, как это ни странно, переоборудованные в 1911 году в казино для морских офицеров российского императорского флота, старые кирпичные здания, складов катаянака Во время февральской революции 1917 года восставшие матросы и солдаты казнили в банкетном зале казино русских морских офицеров. В революционные дни на крыше здания развивался черный анархистский флаг. В качестве жилого здания для семей солдат Балтийского флота на территории гарнизона Катаянока как раз перед Первой мировой войной было построено шестиэтажное жилое здание, известное как «Лутикалина» в скобках «Клоповник». После Октябрьской революции весь состав Балтийского флота остался зимовать в Хельсинки. Проживавшие в здании солдаты и их семьи ушли из Хельсинки на кораблях после того, как сошел лед. В марте 1918 года перед самым вступлением в город частей финских, белых и немецких частей. С российским присутствием, с русскими людьми в Хельсинки связано действительно очень многое. И это особенно заметно, если зайти на православную часть кладбища Хиятаниеми, где что ни надгробие, то удивительная судьба. Из 11 тысяч могил там 80% принадлежит русским. На кладбище две церкви. Одна небольшая с голубой луковкой у самого входа, На ней мемориальная доска в память о русских моряках, другая побольше, напомнила мне храм нового Валаама в хейне -Весе. Оказалось, не случайно ее возводил тот же архитектор Иван Кудрявцев. Так вот, в Хельсинки сошлись творения зодчих, строивших старый новый Валаам. Захоронение синебрюховых искать не приходится, Большой памятник стоит едва ли не у самого входа. Нельзя пройти мимо могилы Агафона Фаберже. Памятник украшен знаменитым пасхальным яйцом. Об истории его побега из Советской России через Финский залив зимой 1927 года можно снимать приключенческие фильмы. А вот могилу Анны... Таняевой Вырубовой, фрейлина, императрицы и одного из самых близких и преданных царской семье людей. Найти, если не знать, где она находится, непросто. Ее надгробие мало выделяется среди остальных. Но могилу ухожена всегда, когда я бывал на кладбище, видел на ней цветы. Рядом с православным кладбищем находится и мусульманское Среди российских купцов, перебравшихся вслед за русским гарнизоном в Свябрг, были казанские и нижегородские татары. Они-то и заложили основу исламской общины в Финляндии. Сегодня их осталось всего человек 800, но, говорят, торговля шелком, коврами и мехом до сих пор находится в их руках. Однако потомки этих старых... Переселенцев все больше растворяются среди совсем иных единоверцев. Русское население Хельсинки значительно выросло после революции. Правда, для многих эмигрантов Финляндия была лишь промежуточным пунктом. Они стремились попасть в Западную Европу, подальше от большевистской России. Среди них оказался и писатель Александр Купринт. Вместе с отступавшей в 1919 году армии Юденича, он выехал из родной Гатчины через Сталин, прибыл в Хельсинки и прожил здесь с ноября 1919 по конец июня 1920 года, пока не отплыл пароходом во Францию. В Хельсинки Куприн трудился в газете «Русская жизнь», затем работал в «Новой русской жизни», В письме Илье Репину, Куприн, бывавший в городе 11 раз, пишет «Раньше я даже был влюблён немножко в Гельсингфорс, но никогда не думал, что мне придётся в нём жить поневоле. Да, в 19-м, в самом начале 20-го века русские ехали в Финляндию на отдых за красотами природы, покоем и уютом этой российской Европы. Теперь эта страна стала для них спасением, вынужденным прибежищем, и воспринимали ее русские люди уже по-другому. Но ценили то, что дала им эта страна, и отзывались о ней с любовью. Это был самый правильный шаг в жизни моего отца, и за это я ему очень благодарен. Писал в своих мемуарах «Вспоминай бегство в Финляндию» сын Агафонов и Бирже Олег. А Куприн уже в 1933 году, когда отдалился от политической борьбы с большевизмом и почти прекратил публицистические выступления, опубликовал в «Парижской газете» «Возрождение» статью соме в которой рассказал о своей неослабевающей любви к Финляндии, которая неоднократно давала ему прибежище. А теперь попробуем восстановить Финляндию. памяти то, что мелькало перед глазами в виде рисунков, фотографий. И вот страница 42 от сканированного текста. Или страница 41. Сенатская площадь, Хельсинки. Действительно очень напоминает Санкт-Петербург. Фотография. Памятник Александру II на Сенатской площади в Хельсинки из всех русских царей в Финляндии любили и ценили больше всего Александра II. Смотри страницы 43 или 44 от сканированного текста. Карл Энгель, создатель облика центра Хельсинки. Бурелев, наверное, страница 44. 40... 4 или 45 от сканированного текста. Кафедральный Успенский собор творение русского зодчего Алексея Горностаева. Страницы 45 или 46 от сканированного текста с фотографией. Церковь Святой Троицы. Первая православная церковь в Хельсинки в летнюю пору. Страница 46. Или 47 от сканированного текста. Монумент в честь посещения Гельсинфорска Николаем I и его женой Александрой Фёдоровной. Страница 47 или 48 с фотографией. Фигура Александра I на фронтоне одного из зданий в центре Хельсинки – Уже страница 48 или 49. Главная торговая улица Хельсинки, Александрин Кату, названа в честь Александра I. Страница 50 или 51 от сканированного текста с фотографией. На православном кладбище Хия Таниеми, Покоятся люди совсем разные и по своему происхождению, и по достатку. Это уже страница 51 или 52 от сканированного текста. Фамильное надгробие Фаберже. Вертикально развернутая фотография, а страница 54 от сканированного текста. на православную часть кладбища Хетаниеми на улице Мешленинкату указывает русская часовня 55 или и 56 страница отсканированного текста со снимком одна из самых приметных могил на кладбище могила Николая Синебрюхова Страница 57 от сканированного текста.